Глава 20. Бессонная ночь — не самая умная, что она могла придумать перед судом. Но заснуть да или не смогла. Она даже не ложилась, металась по комнатам, точно птица в клетке. Минуты растянулись в бесконечность, а в голове поселилась пронзительная боль. Огненным обручем сжимала лоб и отдавала тянущей пульсации в затылке. Ванесса опять пробовала пробиться к ней, но Даэлия приказала страже никого не впускать. Не хотелось, чтобы хоть кто-то видел слезы госпожи северных земель. Привычный мир рушился, словно домик из песка, и она не знала, как это исправить. Под утро стало мерещиться, что все вокруг кошмар, и стоит ущипнуть руку, проблемы исчезнут. Но сколько бы Даэлия ни пыталась, реальность не желала становиться прежней. Измотав себя до головокружения, Даэлия едва среагировала, когда в покое просочилась Рина. Вид у женщины был смущенный и забитый. «Госпожа», — прошелестело едва слышно, «я... я пришла, чтобы проситься быть свидетельницей в суде». «Вот как?» Даэлия сама испугалась, как хрипло и отстраненно прозвучал голос, а Рина так вообще голову в плечи втянула. «Да, я видела, ну...» «Оборотней, вы понимаете?» «Ингвара и Хель?» «Да, их и они. Ну, у них есть связь. Простите». «За правду прощения не просят. Подай мне шерстяное платье с вышивкой по вороту». За спиной послышалось сопение. «Но, госпожа, оно ведь тонкое совсем и холодно будет». «Не холоднее, чем сейчас. Кровь, словно жидкий лёд, а вместо сердца — шипастая ледяная глыба». Ворочается в груди и колет, колет, колет. «Ты плохо слышала? Подай платье с вышивкой по вороту». Рина гулко вздохнула и посеменила к шкафу, а до направилась к зеркалу. «Надо привести себя в порядок». Отражение пугало неестественной бледностью и темными до синевы глазами. Но все равно. Нужно как-то пережить сегодняшний суд и найти силы быть справедливой. Рина помогла собрать высокую прическу, Выглядела красиво и жутко. Так строго и холодно смотрелась госпожа северных земель. В зале совета уже толпились лорды. Они громко спорили. Даже обычно молчаливый Родерик подал голос. «Я согласен с Луцием. Эти оборотни напали население травниц и теперь будут пытаться уничтожить северные земли изнутри. У тебя есть доказательства?» Ее полный гнева возглас слегка осадил мужчин. Родерик сразу же отвел взгляд, но мясистые щеки затряслись от возмущения. У меня нет, зато есть у меня, вздернул острые плечи Луций. И я буду свидетельствовать против двуликих. Доэлия взглянула на скованного по рукам и ногам Ингвара, а в ушах все бились его слова Хель, Очень близкая и любимая волчица, а госпожа с северных земель так развлечение. Но разве любимым делают больно? Приводят туда, где живёт любовница. Сердце заходилось от боли, требуя мести, но разум твердил. Не все так просто. Не складывалась цельная картина, словно ей нарочно показывали ерунду вместо правды. Оборотень сверкнул глазами. Он выглядел напряжённо, извечная ухмылка пропала. И Нормана уже привели, тоже в кандалах. Вчера она все таки отдала приказ, потому что должна, и пусть все внутри сопротивлялось этому решению, но у госпожи Северных земель не было выбора. Дайли опустилась на трон. Сквозняк продувал тонкое шерстяное платье, но это даже хорошо. Сердце госпожи Северных земель должно быть холодным. Я видела оборотня Ингвара и оборотницу Хель вместе. Они держались за руки и выглядели... Парой, а потом служанки шептались, что видели поцелуй, только я не запомнила, кто. Старая сука едва шевелила губами и бросала настороженные взгляды по сторонам. От служанки смердела страхом и алчностью. Последнего было намного больше, иначе бы тварь не решилась на клевету. Ингвар плотнее сжал губы. От желания свернуть и дряблую шею немели кончики пальцев. Но хуже всего... Он чувствовал, что творится в храбром сердечке Дайлии. Это была не просто боль, не какая-нибудь девичья истерика, а тяжелая, как все скалы мира, безнадежность. Его маленькая пара храбрилась, но внутри... О, чего ему стоило не двигаться, продолжая отыгрывать нужную роль. Противник должен увязнуть всеми лапами, свидетелей много, нужно только признание. Он домогался меня с первых дней, а это уже сучка Ванесса. А я? Я всего лишь хотела. Девушка громко всхлипнула и разрыдалась. Да или мне сестра? Я хотела ее предупредить, что за ублюдок трется рядом. Каков талант. Ингвар пристально посмотрел на раскрасневшуюся и жалкую суку. Ему ответили быстрой и осторожной ухмылкой, больше похожей на гримасу. Тварь знала, что сейчас верят ей. Лорды все больше мрачнели, а дурачок Луций нетерпеливо барабанил пальцами по столу. «Кроме обвинений в неподобающем поведении, есть доказательства, что оборотни причастны к нападению населения травниц», — подал голос. «Нам доставили несколько мечей, что нашли, когда разбирали завалы. Также охотники натыкались на следы, принадлежащие двуликим». Да, его отряд знатно потоптался у селения, слепой бы заметил. Прямых свидетелей нет, но я настаиваю, это оборотни проникли в северные земли. Вздернул острый подбородок. Похвальное рвение, только ищет не там. Луций, что молодой щенок, кинешь косточку, бежит, вывалив язык, и плевать, что рядом добыча куда жирнее. Ингвар метнул быстрый взгляд на одного из лордов. Тот слушал речь с едва заметной ухмылкой. «Ничего, ничего». Когда голова лежит отдельно от тела, сильно не повеселишься, а он очень рассчитывал, что сегодня да или и хватит сил принять верное решение, без жалости и лишних сентиментальных воспоминаний. Суд вызывает Нормана Грымвийского, владыку земель и деревень, Глашатый быстро зачитал список, обвиняется в растрате государственной казны и покушении на жизни владыки и его жены. Поднялся со своего места Родерик. Ингвар плотнее стиснул губы. «Отлично, сейчас начнется потихо». «Что ты такое говоришь, Родерик?» Наплевав на сдержанность, Дайлия подалась вперед, чтобы лучше видеть заплывшие жиром глазки лорда, а тот лишь скорбно вздохнул. «Я тоже не сидел, сложа руки, госпожа». Когда растрата стала очевидной, и все ниточки потянулись к этому, лорд поморщился. Простолюдину с титулом, то мысли пришли сами собой. Он остался жив после такой страшной лавины. Вот же удача. А потом стал вашим доверенным. Да тут любому ясно все так и задумывалось. Подобраться к вам. Голословные обвинения. Но логичные, задумчиво отозвался Юстиан. Даэлия хотела крикнуть, что это все бред, что Норман попросту не мог, но вместо этого опустилась на трон. Казалось, он сделан из огромного куска льда. «В любом деле нужны свидетели и доказательства, если их нет». «О, они есть!» — с жаром воскликнул Родерик. «Подождите, не говорите ничего. Я помню, о чем свидетельствовали егеря. Они не могли подтвердить, что лавина была вызвана намеренно». Да, возможно, это случайность, но долг Нормана был предупредить об опасности, а он этого не сделал, хотя мог, о чём и поведал после похорон владыки и его жены. Эти слова слышал трактирщик, где предатель праздновал удачное окончание дела. Лорды тихонько перешептывались, перешёптывались. Адаэлия, она смотрела на Нормана, отчаянно желая, чтобы это всё оказалось лужью. Он не мог. Мужчина чуть склонил голову и прикрыл глаза, словно собираясь силами, а потом поднял голову и расправил плечи. «Я давно должен был об этом сказать, госпожа». Его голос проплыл в тишине, словно звук погребального колокола. «Лавина». Я не мог остановить ее, да. Но когда владыка увидел свою цель на противоположном склоне несколько снежных тюльпанов, что искала Аяра для зелья, то он решил рискнуть, несмотря на ненадежный снег. Владыка велел оставаться на месте, наблюдать, и я наблюдал, не пустила яру, когда она решила идти вслед за мужем. А потом мужчина тяжело вздохнул. Я заметил, что владыка спускается туда, где слишком много трещин на Насте, и хотел подать знак, но не смог, сразу не смог, потому что слишком любил твою мать Даилия и подумал, что смогу заменить ей мужа. В зале советов стало тихо, настолько, что Дайлия слышала собственный заполошный стук сердца. Мир словно раскололся на сотню кусков и собрался в новую картинку, жуткую и невозможную. «Я же говорил», — взвизгнул Родерик, — «казните его, госпожа! Казните вместе с двуликим ублюдком, решившим погонить наши земли! Он же сжог деревню Травниц!» Поднялся ужасный шум. Лорды кричали, ругались, требовали мущения, а Даэлия смотрела в родные синие глаза и не могла. Нет, не хотела верить. А Норман вдруг улыбнулся нежно и печально. «Да, я полюбила Яру с первого взгляда. Его слова тонули в шуме, но Даэлия слышала. Любил и люблю тебя как дочь, пусть некровную. Прости меня, Даэлия, я пытался помочь потом». Видят духи, пытался, но мгновение моей слабости стоило жизни владыке и женщины, что забрала мое сердце. А яра бросилась мужу на помощь, но не сумела. В остальном же... Норман трус, но не растратчик. Рявканье оборотня осадило шумевших лордов. Мужчины, как по команде, снова взглянули на осуждённых. «Замолчи, двуликая тварь!» Первым нашелся Луций, но Альфа смерил его таким взглядом, что лорд осекся. «Как осужденному мне полагается право на защиту?» — оскалил клыки. «Все слышали, что говорила эта потаскуха?» — кивнул на Ванессу. «Да как ты!» — но злобное рычание заставило девушку запнуться и побледнеть. «Обвинение этого жирного ублюдка все ли хорошо слышали?» — продолжил Ингвар. Раздались оскорбительные выкрики, но оборотень ухом не повел. «Прекрасно. Хель не моя любовница. Она моя сестра». Вранье! пискнула Ванесса, но на нее не обратили внимания. «Никто этого не докажет». Да, Элия сама не знала, как смогла это выговорить. Казалось, ей нужно хвататься за любую соломинку, но губы произносили совершенно другое. «О, госпожа!» — хмыкнул Ингвар. «Доказать это просто. Покажем, сестрёнка». Волчица хмыкнула и в два счёта очутилась рядом. Повернувшись спиной, задрала балахонистую рубашку, и Альфа сделал то же самое. Да Илия вцепилась в ручки трона так, что пальцы занемели. Родимые пятна в форме полумесяца, совершенно одинаковые. Среди наступившей тишины раздалось тихое «Но я же...» Ванесса. Ее голос звучал растерянно и, испуганно, это сработало лучше пощечины. Ты! Даэля, кивнула настоявшего у пленников стражника Проверь, настоящая или татуировка, хотя она уже знала ответ. Страж опасливо приблизился и через несколько секунд раздалось уверенное. Настоящее! Совсем одинаковое! Альфа только этого и ждал. Опустив рубашку, развернулся к Даэлии и обжег таким взглядом, что сердце трусливо ухнуло в пятки и билось там. «Сестра тоже может быть очень близкой и любимой, не так ли, госпожа?» Ухмыльнулся в извечной своей манере, но за ехидством в золотых глазах пряталось иное. Даэлия не могла понять, что именно, или боялась. «А вот подруга», — посмотрел на растерянную Ванессу, оказалась грязной шлюхой, которой нужен хрен покрепче. А может, и несколько? Ванессу так и перетрясло. Чернее платье сделалось. «Закрой пасть, шавка!» «А то что? Снова попытаешься соблазнить меня бордельными ужимками или споить зельем?» «Госпожа», — хмыкнул зло. «Ваша названная сестренка похотливая сука, у которой на уме лишь вместе деньги. Она подмешала в мою еду варево распалявшее желание». а после того, как не добилась желаемого, кинулась к вам донести о домогательствах. «Ложь! Он лжет, завопила Ванесса. Но Даэлия обронила короткое «Молчи». Куда там? Потоки ругательств и обвинений хлынули гуще прежнего. В конце концов закончилось всё рыданиями. Наверное, это должно было впечатлить. Но сейчас Даэлия с трудом удерживалась от приказа схватить Ванессу и швырнуть в камеры. а в её комнате устроить обыск. Вот что я нашла у колонн внутреннего дворца. Звонкий голос Хель звучал торжеством, а в пальцах сверкал крохотный пузырек, который волчица держала высоко над головой. «Отдайте это лекарю. Пусть по остаткам на стенках подтвердит, что зелье было использовано с целью оклеветать моего брата. И да, он пришел ко мне, чтобы не оскорблять неуёмной похотью вас, госпожа». Запах близкого по оборотня сбивает желание. У оборотней никогда не случается браков между двоюродными и даже троюродными родичами. Наша звериная я этого не приемлет. «Но для вида мы отыгрывали роль пары», — продолжил Ингвар. А о наших разговорах сучка узнавала со слов Рины, продавшейся за горсть монет. Взгляды устремились на женщину. Та рухнула на колени, как подкошенная. «Госпожа!» Заголосила молитвенно, протягивая руки. Не погубите, дура. Виска Ванессы стал последней каплей. Неподходящие друг другу факты, в который раз перемешались и встали на место. Госпожу северных земель просто использовали. Снова. Дейлия да медленно оглядела Ванессу с головы до ног. Не как восторженная и жаждущая дружбы дурочка, а совершенно отстраненно. А ведь сестренка любила командовать. Вечно всюду лезла и на инговора с первых дней роняла слюни. Ванесса гордо вздернула подбородок. «Ну, пошалила немножко, да? Подумаешь?» «Замолкни», — процедила сквозь зубы Даэлия. «За клевету и попытки использовать зелье, меньшее, что тебя ждет, каторга». Ванесса пошатнулась. «Но, сестренка? Но нет...» Больше ее не разжалобить, щенячьим взглядом и дрожавшими губами хватит. Как убедительно, хохотнул Ингвар. Лицедейских талантов тебе не занимать, поэтому Родерик с тобой связался, не так ли? Послышались сдавленные возгласы удивления, а лорд возмущенно подобрался. Наглая ложь, неужели? А как насчет лжи о нападении населения Травниц? Есть доказательства, а у меня? «Есть свидетели?» — оскалился Ингвар. «Как же сладко смотреть на жирного ублюдка и видеть на дне белесых глаз панику. Он уже чувствовал, что запахло жареным, но пока старался держать лицо. Ничего, это ненадолго». «Магрит!» — ахнула госпожа, когда женщина и три ее воспитанницы вошли под своды зала совета. Жирные брыли Родерика затряслись. Ингвар мог бы наслаждаться этим бесконечно, однако охоту пора было заканчивать. Его маленькая храбрая пара держалась из последних сил, но сейчас он никак не мог ей помочь. Эту женщину мы нашли в одном из подвалов. Ингвар окинул взглядом разом посмурневших лордов и просили ее свидетельствовать в нашу защиту. «Оборотни не трогали деревню!» Звонкий голос Магрит взметнулся под самые своды. Девушка нервничала, теребила кончик толстой косы, а миловидное лечика совсем побледнело. Но оборотней она не боялась. Сама того не замечая, держалась рядом с Хель, а та успокаивающе гладила круглое плечико. На нас напали люди, северяне и не просто разбойники. Они были хорошо обучены и носили доспехи, сделанные на заказ. Перед тем, как вывести девочек из лазарета, я успела кое-что разглядеть, а потом... Потом нас нашли оборотни. Наверное, прошло больше суток. Мне тяжело сказать. И двуликие оказались добры к нам. Кормили и поили моих воспитанниц. Уважительно относились ко мне. Жордяй стиснул кулаки. — Что ты мелешь, девка? Да ты... Да, я... — нагло перебила его Магрит. — Я была там. Я травница северных земель. и Я могу сварить зелье, что развяжет язык любому. Выпьете такое. Лорд. Последнее слово девушка выплюнула так, словно перед ней мерзкое чудовище, а мужчина пошел красными пятнами гнева. Ты просто очередная подстилка этих шавок. Попридержите язык, лорд Родерик. Голос Даили звенел сталью. Хорошо, очень хорошо. Ингвар с трудом подавил желание взглянуть на свою пару так, как хотел давно, с восхищением и любовью. «Суд примет к сведению вашу ложь. Особняк тоже обыщут, слуг допросит, а вы пока посидите за решеткой. «Я ни в чем не виноват», — по бабьи взвизгнул толстяк. «Это... это клевета?» Кроме расхищения казны северных земель, Родерик виновен в работорговле, а также покушении на вашу жизнь, госпожа, — вступил в разговор Норман. Нападение в Виндоре его рук дело. Он подкупил наёмников. Этому будет свидетельствовать сам род Виндарис. Норман кивнул на дверь. В зал совета впустили молота и Грэма, глав гильдии от купцов и ремесленников. Едва взглянув на них, Родерик бросился прочь. Не выдержала трусливая душонка. Стража перехватила его на половине пути. Нарочно дали всем полюбоваться на удиравшего лорда. Полагаю, это вполне весомый аргумент для определения вины. Суха подвела итог до Элия. «Совету нужно время для вынесения приговора. Вечером состоится новое собрание, а пока — обыскать комнаты, допросить всех, кто связан с герцогиней Арвис и лордом Родериком». Девушка встала, показывая, что суд берет паузу. Вот и хорошо. И пусть на его руках кандалы, но Ингвар понимал — это ненадолго. А пока его госпоже надо довести дело до конца.